18. Почему она так строга к нему? Почему склоняется над его поэтическим завещанием со скальпелем в руке? Ответ потому что она надеялась на большее. Тяжело признаваться, но она надеялась, что мужчина, который её любил, использует эту любовь, эту энергию, этот эрос, чтобы сделать её образ более живым, чем ему удалось. Это тщеславие, возможно, Но поляк считал себя художником в великом старом смысле – маэстро. А художник в великом старом смысле – Данте – подарил бы ей новую жизнь, в которую можно поверить, способную не разрушиться, устоять перед ее беззлобным потруниванием. Для влюбленного желанное тело и есть душа. Поляк любил ее тело, любил ее душу, так он утверждает. Но где в его стихах видно, как тело преображается в душу? Сын синьоры Вайс шёл с техи поляка слабыми, и в большинстве случаев она с ним согласна. Понимал ли поляк, что его стихи не хороши? Понимал, но несмотря на это продолжал писать, чтобы чем-то себя занять, не видеть, как смерть бочком подкрадывается к нему всё ближе. Весь его жалкий замысел лежит перед ней на столе. Попытка воскресить и довести до совершенства любовь, которая всегда покоилась на шатком фундаменте. И Беатрис переполняет раздражение, но также и жалость. Картина перед её глазами проясняется. Старик, записывающий машинкой в богой квартирке, пытающийся воплотить свою мечту о любви при помощи искусства, которым не владеет. Не следовало мне его поощрять. Думает она. Надо было пресечь это в зародыше. Но я не понимала, к чему это приведёт. Не думала, что всё закончится так. Она складывает переводы обратно в папку. Кому ещё, кроме неё, придёт в голову это читать? Всё впустую. Весь этот терпеливый труд по укладыванию кирпичика на кирпичик. И нет даже музея плохой поэзии, где его стихи хранились бы рядом с другими образчиками безжизненного пустословия. выходящего из-под пера таких же как он, не способных сделать слова живыми. Бедный старина. Бедный старикан.